Глава 9. Московская область. Ночь после дня рождения. Я проснулась от странного шороха за стеной. Обычно прислуга не беспокоила меня ночами. Все крепко спали минимум до шести утра. Но сейчас часы показывали два, и в коридоре явно кто-то был. Поднявшись на локтях, я прикрылась одеялом, и попыталась всмотреться в щель между стеной и дверью, но не увидела совсем ничего. Может быть, просто показалось? Но через несколько секунд отчетливо послышался чей-то разговор. Слов я понять не могла, до меня долетал только еле различимый в тишине шепот. А потом... Что-то гулко стукнуло и, кажется, рухнуло на пол. Я так перепугалась, что вскочила на кровати и закрыла себе рот рукой, чтобы не крикнуть от страха. Но в доме все затихло. Несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом послышались шаги в направлении моей спальни. Сердце тут же ушло в пятки, начало стучать очень сильно и часто. Захотелось заплакать и оказаться где-нибудь подальше от этого места. Кто говорит, что в страхе перед глазами пролетает вся жизнь? Ничего не пролетает. Ничего. Молясь всем богам, я забралась под одеяло и максимально естественно уснула. Точнее, просто прикрыла глаза и всеми силами уняла дрожь в теле. В комнату кто-то зашел. Я приоткрыла глаза настолько осторожно, что увидела только темные мужские брюки. Их обладатель вошел в комнату, взял что-то с кресла и подошел к моей кровати. Мамочка. Не успела я как следует испугаться, как мужская рука заправила выбившийся волос за ухо. Казалось, я перестала дышать. Мужчина очень осторожно, почти не касаясь, провел пальцами по моей щеке. Остановился перед губами и поцеловал. Он коснулся моих губ, обдав своим горячим дыханием, и тут же подлетел с кровати, как ужаленный. Через считанные секунды за ним закрылась дверь, а по моей щеке покатилась... Одинокая слеза. Я даже не могу припомнить своего состояния на тот момент, потому что то ли тут же провалилась в сон, то ли потеряла сознание от страха. Проснулась я глубоко после восхода солнца, произошедшая ночью, показалась мне каким-то дурным сном. Может быть, я всего лишь нафантазировала себе это все. Знаете, бывает ощущение между сном и явью, когда ты не понимаешь, что реально, а что вымысел. Я даже почти убедила себя в этом, пока чистила зубы и переодевалась из голубого праздничного комбинезона в свободные шорты и майку. Но на эмоциях приснится же. «Николай?» — поздоровалась я с Дворецким, только выйдя из комнаты. «Вы что тут делаете? Сегодня же начинается смена Себастьяна». Он позвонил мне ночью, сказал, что плохо себя чувствует и выйти не сможет. «Поэтому я с вами еще на недельку, если вы, конечно, не возражаете». «Не возражаю», — согласилась я. «А что случилось с Себастьяном? Он простудился?» «Не знаю, Софья Александровна. Мы не виделись. Он только позвонил и попросил заменить его». Казалось, что Николай мне не врет. Он действительно был на выходном, поэтому никак не мог оказаться в доме вместе с другим дворецким. Но почему-то отсутствие Себастьяна и внезапный выход Николая не в свою смену. Не давали мне покоя. А кто был в доме сегодня ночью? Только смена дежурных охранников. Себастьян звонил мне около половины четвертого. На тот момент он уже уехал отсюда. Около половины четвертого. По времени все сходится с моим сном. Так, мне срочно нужен охранник из ночной смены и записи с камер видеонаблюдения. Николай учтиво поклонился и повел меня в комнату, где обитало все оборудование, снимающее дом на видео. Из ночной смены был всего один охранник, который, к сожалению, сегодня дежурил в саду. Но, по его словам, напарники не заметили ничего странного сегодня, да и камеры ничего криминального не засекли. «Показывайте мне комнаты рядом с моей спальней в начале четвертого ночи», — приказала я, усаживаясь на стул. На экране была кромешная темнота. К тому же в комнатах запись шла без звука, так что разглядеть что-либо противозаконное действительно не удалось. Однако кадры, снятые на лестнице со второго этажа, меня очень заинтересовали. «Вот, вот же!» Бернард спускается и уходит из дома. Говорю я, тыча в экран. Да, Орурк действительно покинул дом ночью. Мы думали, что вам это известно, потому что вы вернулись вчера вместе. Точнее, он принес вас и заявил, что останется здесь на ночь. У него кровь на руке, вот же! Камеры двора засняли в свете фонаря, как Бернард стирает кровь с запястья листом одуванчика: Найдите мне, как Себастьян покидал дом. Подтвердились мои худшие опасения. На кадрах десятью минутами позже было отчетливо видно, как дворецкий выходит во двор, прикладывая к носу не то салфетки, не то что-то замороженное. Он избил его, проник ко мне в дом ночью, воспользовавшись тем, что я сплю, и избил моего дворецкого. Софья Александровна, прикажете разобраться?» Интересуется старший охранник. «Да сидите уже! Разобрались вон!» От камер больше толку, чем от вашего надзора. Сама пойду. Я была полна решимости. Хотелось высказать Бернарду в лицо все, что я о нем думала. Это ж надо было. Втерся ко мне в доверие. Стал дома как родным. Остался на ночь и избил ни в чем не виновного мужчину. Ох, я ему сейчас устрою сладкую жизнь. Он у меня весь сад своим носом перекопает, чтобы неповадно было. Выбежав из дома, я отправилась к Бернарду. Хорошо, что его ворота реагировали на мое лицо и пускали без проблем. Осталось как-то попасть в дом. Собаки, будто чуя, что я пришла не в лучшем расположении духа, радостно не гавкали, не виляли хвостами, не лезли играться. Они просто сидели на своих местах, глядя, как я ломлюсь во входную дверь. «Бернард, открывай, я знаю, что ты дома!» Кричу так, чтобы было слышно в приоткрытое окно на первом этаже. Сосед мой, конечно, гостей не любит, но ничего, потерпит один раз. Я, в конце концов, тоже не особо жалую, когда моим дворецким лица разбивают. «Соня, ты чего тут?» Наконец дверь открывается, и на пороге появляется Бернард в одних только домашних шортах с перевязанной рукой. Он пытается выйти ко мне на улицу, но я толкаю его в крепкую грудь, и мы оба оказываемся в прихожей дома. «Я чего? Поговорить с тобой пришла!» Ничего не хочешь мне рассказать? Сейчас не обращаю внимания ни на красивые зеленые глаза, ни на подтянутое тело. Смотрю на этого человека как на предателя. Я знаю, что ты избил Себастьяна. Сонь, я... Оправдываться будешь? Нет. Мужчина глубоко вздыхает и поднимает глаза к потолку. Я ударил твоего дворецкого. Знаешь, а я ведь считала тебя хорошим человеком. Думала, что все те гадости, которые о тебе говорят окружающие, все вранье, потому что я верила твоим словам и твоим поступкам, и я продолжу это делать. Но сегодня своим поступком ты доказал, что ты лгун и предатель. Я пустила тебя в свою жизнь, в свой дом, прислуга приняла тебя как родного, а ты, оказывается, втерся в доверие только для того, чтобы одной прекрасной ночью изувечить человека. А если бы я этого не узнала... «Следующей ночью ты бы кого ударил? Охранника? Повара? А может, меня?» «Соня, ты говоришь полную чушь. Я никогда не подниму на тебя руку». «А на остальных, значит, поднимешь? И что? Весь штаб мне перебьешь, чтобы я осталась одна?» «Одинокая, незащищенная, подчиненная тебе?» «Этого ты хотел? Ты мерзавец, Бернард, ирландский подонок!» Буквально выплюнув ему в лицо последнюю фразу, я звонко ударяю по щетинистой щеке, разворачиваюсь на пятках и ухожу прочь из этого дома, надеясь, что больше никогда и ни за что сюда не вернусь. Наверное, стоило бы пойти домой и остыть, но я принимаю другое решение. Самое отвратительное и необдуманное решение, которое только могло быть в моей жизни. Я иду к Шамаеву. Сама не замечаю, как преодолеваю расстояние до его ворот. Меня без проблем пускают во двор, потом и в дом, а после проводят в спальню Влада. Я не смотрю по сторонам. Стараюсь не думать, чтобы ни в коем случае не отступить от своего плана. «Хозяин спит», — сообщает мне девушка лет двадцати, в одном только фартуке на голое тело. То ли стриптизерша, то ли горничная. «Ничего, ради такого дела проснется». «Влад!» С громким криком я вхожу в комнату. На кровати, помимо ее владельца, валяются какие-то две девчонки в нижнем белье. Они не спят, просто лежат рядом, как какие-то мягкие игрушки в кровати маленькой девочки. Шамаев просыпается от моих легких ударов по щекам. Он выглядит недовольным, но резко меняется в лице, когда я объявляю причину своего неожиданного визита. «Влад, предложение поехать к родителям в силе?» Не успевает парень ничего ответить, как я говорю. Вот и отлично, я согласна. Круто, тогда поехали. Ты готова? Он встает с кровати, в чем мать родила. Натягивает какие-то попавшиеся под руку штаны и достает паспорт из тумбочки. Мне нужно взять вещи, говорю чуть растерянно. Не нужно, бери паспорт, остальное купим на месте. Согласно кивнув, я покинула дом Шамаева так же стремительно, как и ворвалась у него. Дома я взяла действительно только паспорт. На долгие сборы времени не было. Да и у прислуги возникли бы вопросы. А мне эти вопросы сейчас ни к чему. Уеду тихо, пока никто не видит. У ворот уже стояла машина Шамаева. За рулем был, судя по всему, водитель, а сам владелец транспорта вальяжно раскинулся на заднем сидении с паспортом в руках. В принципе, это могло быть неплохим началом отдыха, но картину портил Бернард, буравящий меня взглядом. Он вышел к воротам, наверное, чтобы зайти ко мне в дом и поговорить. По-хорошему так и нужно было сделать. Но сердце почему-то не послушало разум. «Поехали», — говорю водителю, забираясь на переднее сиденье машины под тем же прожигающим взглядом моего соседа. Как в тумане была дорога, потом аэропорт с досмотром, приветливая стюардесса на борту личного самолета семьи Шамаевых. Я будто не осознавала того, что происходит вокруг. Это ж первое мое путешествие, первый мой полет. Оказалось, что летать не так страшно. Мы очень аккуратно поднялись в небо, быстро набрали нужную высоту и уже через несколько минут наслаждались вкуснейшими блюдами и напитками. А куда мы летим? — удосужилась, наконец, спросить я. — На Майорку, в Испанию. — Была там? — Ага, как же. — Влад, а я ведь не хочу туда. — Что значит «не хочешь»? — удивляется мужчина. — У меня родители там живут. Побудем у них денечек, а потом хоть на Ибицу, хоть на Сейшелы, хоть на Кубу. Куда захочешь, радость моя. — Нет, Влад, ты не понял. Я не хочу знакомиться с твоими родителями. Не хочу им врать. Мне было страшно, что Шамаев пристукнет меня на месте или просто выбросит за борт через окно. Но этого, слава богу, не случилось. Час назад в моей спальне ты говорила противоположное. А сейчас мы на высоте десяти тысяч метров над землей. Как бы отсюда не убежишь. Блин, Влад, мне так стыдно. Я закрываю лицо руками и начинаю судорожно всхлипывать, понимая, какую глупость натворила. Я ж на эмоциях отляпнула, спонтанно. Он меня разозлил очень, вот я и побежала. Этого соседа на ревность хотела вывести. Вы вместе, что ли? Интересуется Влад, поворачиваясь ко мне. Нет, не вместе. Он избил моего дворецкого, вот я и... Господи, что теперь делать? Ой, успокойся ты. Как ни в чем не бывало, говорит парень, и берется за коктейль. Разберемся как-нибудь. Я придумаю что-нибудь сейчас. Обещаю. Влад только пожимает плечами и совершенно безучастно отворачивается от меня. Его завлекает какой-то фильм на экране ноутбука. А вот меня под свой контроль берет нескончаемый поток мыслей. Как можно быть такой дурой, чтобы на эмоциях пойти и согласиться ехать с Шамаевым на острова? Я же клялась себе, что не буду с ним пересекаться, не буду лгать его родственникам. «Боже мой, как мне было стыдно, кто бы знал!» Но, к сожалению, обернуть все вспять было уже нельзя. Мы с ним сидели в одном самолете на высоте десяти тысяч метров над землей и летели на Майорку к его родителям. Несколько раз я принималась плакать, то жалея себя любимую, то ругая в пух и прах. Конечно, больше ругая, потому что такой непростительной глупости и опрометчивости позволять себе было попросту нельзя. Почему я не пошла к Бернарду с разговором? Зачем накинулась на него с оскорблениями? Повела себя как последняя дура из какого-нибудь женского романа или дурацкого сериала. Я ведь всегда осуждала людей, которые рубят с плеча, не думают, прежде чем сказать. А в итоге поступила сейчас точно так же. Дура. Последняя дура. К концу долгого полета я твердо решила, что не буду обманывать родителей Влада. Уверена, что они адекватные люди, и с ними можно вести конструктивный разговор. Расскажу им правду, скажу, что Влад хороший человек. Хотя, блин, получается, тоже навру. Откуда мне знать, какой он человек? У него в доме вместо дворецкого какая-то стриптизерша ходит. В аэропорту нас встретила черная машина представительского класса со смуглым водителем за рулем. Влад помог мне сесть в салон, где мы оба наконец-то укрылись от жаркого испанского солнца. По дороге я старалась наслаждаться ситуацией и выжимать все самое положительное из этого сплошь отрицательного момента. В конце концов, первый раз за пределами Московской области. Надо хоть мир посмотреть. Дорога до дома родителей Влада была поистине живописным местом. За окном пролетали и плантации винограда, и настоящие сады, и цветочная луга. То тут-то там появлялся кусочек моря, будто маньяк себе. А какие здесь запахи! Даже через приоткрытые окна я чувствовала ароматы винограда, диковинных пряностей и цветов. Это все так необычно. А еще здесь была достаточно гористая местность. Мы взбирались по серпантину дорог, свысока смотрели на ошеломительные виды. Небольшие города, похожие на средневековое поселение, бирюзовая гладь моря, зелень. Я влюбилась в это место. Может быть, поездка сюда... Моя главная ошибка. Но эта ошибка подарила мне невероятную возможность увидеть то, что раньше я видела только на страницах глянцевых журналов. Вон там дом Майкла Дугласа. Говорит Влад, ты чё куда-то в сторону побережья. Серьезно? Круто! Я в месте, где проживают знаменитости. Ну, скажем, он здесь не проживает. Соня, ты едешь в одной машине с не менее богатым и знаменитым человеком. Дуглас с моим отцом за руку здоровается, а не соседи по побережью. И вообще, что ты так удивляешься? У тебя же состояние почти как у моего отца. Ну, да. Состояние состоянием, а ощущения богатства у меня нет до сих пор. Да, я стала есть дорогую вкусную еду, да, я начала хорошо одеваться, но никаких грандиозных покупок, чтобы осознать и прочувствовать свой статус, я еще не совершила. Очень скоро мы подъехали к какому-то ошеломительному белому дому. Он находился на небольшой возвышенности у побережья, а прямо с этой возвышенности вела тропка к морю, к бирюзовой кристально чистой воде. Выходя из машины, я чуть не упала. Нет, не то чтобы здесь были камни или кочки, просто от страха у меня подкосились ноги. Я даже подумала остаться в машине и переждать, пока Влад поговорит с родителями. Пару дней, допустим. Но нужно было идти. Кашу эту заварила я, значит, мне и расхлебывать. «Влад, а как хоть родителей зовут?» Шепнула я на входе в дом. «Сейчас представлю». В гостиной нас уже ждала семейная пара лет 55. пяти. Выглядели очень мило, по-домашнему, совсем не вычурно. Мне даже показалось, что мы не в роскошном особняке, а где-нибудь в хрущевке Подмосковья. «Мама! Папа!» Влад тепло обнял своих родителей, и подвел меня ближе, чтобы представить. «Знакомьтесь, моя подруга Соня. Сонь — это Аркадий Геннадьевич и Людмила Григорьевна, мои родители. Мне очень приятно с вами познакомиться», — говорю вполне искренне и улыбаюсь. Хотела еще добавить, что Влад много рассказывал о них, но не стало. Он ведь мне даже имена их не удосужился сказать. «Сонечка, мы тоже рады знакомству. Влад долго скрывал вас от нас». Радушная женщина грозит ему пальцем и обнимает меня за плечи. «Да он не скрывал, мы с Владом действительно друзья, притом не так долго». В прихожей повисла неловкая пауза. Родители Влада смотрели на меня с долей растерянности. «А я вот сразу так и понял, что вы не его девушка. Разве такая очаровательная мисс поведется на этого раздолбая? Ну проходите, чего в дверях стоять?» Аркадий Геннадьевич как-то очень легко выровнял ситуацию, переведя все в шутку. И это все? Не нужно врать и краснеть? Нас провели на кухню, где уже был накрыт богатый стол, буквально ломящийся от изобилия закусок и напитков. Людмила Григорьевна ушла на кухню, чтобы нарезать еще что-то, и я тут же вызываюсь помочь ей. А что? Нужно же расположить их к себе. Давайте я вам помогу, предлагаю я, забирая нож и овощи для нарезки. «Если тебе не трудно, Сонечка, я, честно тебе сказать, даже расстроилась, что вы с Владом не вместе. Ты показалась мне такой хорошей девочкой». «Людмила Григорьевна, не переживайте так. Влад найдет себе прекрасную невесту и будет счастлив. Просто это случится не сейчас». «Называй меня тетей Людой, прошу тебя. Давай еще помидорчиков подрежу». Тетя Люда оказалась замечательной женщиной. Она была такой простой, открытой, очень гостеприимной и улыбчивой. Меня, по сути чужого человека, она приняла в своем доме со всей добротой. — Так, мальчики, давайте наливайте дамам. — Сонь, ты чего пьешь? — спрашивает у меня Аркадий Геннадьевич. — Я вообще не любитель, только если совсем немного чего-нибудь некрепкого. Мне наливают вкуснейшего вина, произведенного на местных полях. Ох, если есть рай на земле, Тон он непременно в этой бутылке. За столом все происходит так непосредственно. Семья разговаривает о былых годах, о детстве Влада. Я узнаю, что в их семье есть еще и дочь, но она с мужем живет в Аргентине. Шамаевы оказываются простой русской семьей. Несмотря на долгую жизнь в Испании, они не перестали любить водку, сало, соленые огурцы, баню и Путина. Какие они классные, честное слово. Сонь. Ты хоть расскажи нам чего-нибудь. О себе, как с Владом познакомились. А то ведь мы его друзей обычно видим в таком состоянии, что разговаривать они физически не могут. Шутит дядя Аркадий и подливает мне вина. Да я переехала недавно в поселок, в дом, который раньше принадлежал бабушке. А по соседству Влад живет, так и познакомились. Он на самом деле очень отзывчивый и открытый. Позвал меня познакомиться с друзьями, развеяться, на чай приходил. Ох, а я даже и не соврала. Всего лишь сказала правду фрагментами. Мы еще долго сидели и болтали о всякой ерунде. Мне вдруг стало так по-семейному уютно. В груди почувствовалось домашнее тепло, которого я никогда не испытывала. А потом тетя Люда отправила нас погулять. Точнее, женщина сказала Владу показать мне территорию дома, ну и сводить к морю, конечно. Для меня очень быстро организовали отдельную спальню, потому как изначально комната для нас с Владом была одна. Зато в шкафах уже были вещи моего размера, о которых Влад позаботился заранее. Я надела купальник, который пришелся как раз, накинула бесформенный шарфик поверх, чтобы не светить своей пятой точкой. А еще на полке обнаружилась симпатичная шляпка с широкими полями и солнцезащитные очки именитого бренда. «Ты прям звезда местного разлива», — заключил Влад, увидев меня. Сам он на свое худощавое тело натянул только купальные шорты. Территория дома оказалась очень большой и зеленой. Тётя Люда своими руками возделывала целый сад. Тут не лук и морковка, как у меня, а абрикосы, персики, виноград, диковинные цветы. Красота! Еще у них жили кошки. Точнее говоря, по словам Влада, кошки были ничейными. Просто дядя Аркадий очень любил животных, поэтому подкармливал и уличных котиков. А они, будучи существами неглупыми, здесь и жили. «Вот этот мой любимый!» — сообщает мне Влад, подхватывая рыжий комок шерсти на руки. «Я его назвал Васькой». «По-моему, это Василиса», — скромно замечаю я, кивая котику под хвост. «Вась, ты чё, баба, что ли?» Еще долго я смеюсь с того, как Влад общается с мохнатыми. Он тискает их всех, подкармливает мясной нарезкой, которую втайне от тёти Люды стырил со стола. Как маленький, честное слово. А там у родителей баня. Они без русской баньки отказывались переезжать в Испанию. Влад показывает мне деревянную постройку в конце участка, которая по размерам сопоставима с двухэтажным коттеджем в провинции. «Знаешь, я даже рада, что сюда приехала. У тебя очень хорошие родители. Такие душевные, гостеприимные, домашние. Я ожидала встретить каких-то богачей с сигарой в руке и бокалом виски. А они самые обычные. Только из-за меня, наверное, тебя без денег оставят». А, Влад отмахнулся. Не оставят». Батя сказал, что такой раздолбай без их денег пропадет. А единственному сыну они пропасть не дадут. Ты им, кстати, тоже понравилось. Еще долго Влад рассказывал мне о прелестях сада их родителей. Он знал здесь каждый кустик, каждый цветок, каждое дерево. Он будто стал совсем другим Владом. Не тем, что распевает Маргариту на вечеринках, а тем, который приезжает к родителям на выходных и помогает маме копать грядки. Влад даже внешне изменился. Обычно уложенные тонные лака волосы теперь были неряшливо разбросаны по голове. Лицо приобрело по-простому доброе выражение. Даже поза стала какой-то расслабленной. Так, Соня, это в тебе говорит два бокала домашнего вина. Это все тот же Шамаев раздолбай и гуляка. Прочь, подобные мысли. Чтобы немного охладиться, мы пошли к пляжу. Спускаться по каменным ступенькам было не так просто потому как они строились несколько лет назад и заметно поросли мхом. Но как здесь атмосферно! По обеим сторонам растет всевозможная зелень. Прямо перед тобой бушует море с белыми барашками. Над головой пролетают кучевые облака. Какой-то русский уголок на земле. Может, тоже бросить все. Оставить бабушкин дом, повесить бизнес на доверенных лиц и махнуть на всю жизнь сюда, к солнцу. Куплю себе виллу, если среди бабушкиного имущества ее нет. Залягу на пляж, буду пить коктейли и наслаждаться жизнью». «Ты плавать умеешь?» — поинтересовался Влад, глядя на идеальную гладь моря. «Умею. А сейчас не холодная вода?» «Не, теплая. Догоняй!» С разбега Влад бросился в море, вызывая фонтан-брызг вокруг себя, которые долетали и до меня в том числе. Если сначала я сомневалась, стоит ли заныривать в море, то теперь бежала, баламутя воду, откинув шарф на белый песок. Море и впрямь было потрясающе теплым, как будто парное молоко. И водичка, такая мягонькая, солоноватая, прозрачная все видно. Я радовалась, как ребенок, честное слово. Влад все время кружил где-то рядом то устраивая заплывы, то надолго заныривая под воду. Если есть в жизни сказка, то со мной она происходит именно сейчас пошли давай домой у тебя уже губы синие позвал меня Влад с берега мама меня не простит если ты себе чего-нибудь простудишь откуда столько волнения раньше я за тобой такого не замечала ты наверное думаешь что я тусовщик гуляка и разгильдей спросил Влад на что я неуверенно кивнула и ты права я действительно люблю отдохнуть так чтобы на утро ничего не помнить Но это одна сторона моей личности. Я также люблю приезжать сюда, общаться с родителями, купаться, помогать в саду. У меня на острове даже есть любимое место. Хочешь, покажу завтра? Конечно. А какой ты настоящий? Гуляка или заботливый сын? Я не знаю, Сонь. Настоящий я — это смесь гуляки и заботливого сына. Нельзя отобрать из моей жизни тусовки или встречи с родителями. Они дополняют друг друга, в совокупности составляя мое счастье. «Думаю, ты найдешь девушку, которая поймет твою личность и сможет создать с тобой семью. Если ты этого захочешь, конечно». «Не знаю». На побережье повисает неловкая пауза, которую разбавляют только крики чаек на горизонте. Мы сидим на песке и дышим горьковатым морским воздухом, разглядывая какой-то небольшой городок на противоположном берегу. Но я вдруг замечаю усталость. Сначала полет, потом дорога. Все так вымотало меня, что вдруг я просто нечеловечески захотела спать. Влад провожает меня до спальни, сообщая, что завтра стоит проснуться пораньше, чтобы успеть посетить то самое место до палящего обеденного солнца. Приходится ставить будильник на 6 утра, прежде чем я проваливаюсь в глубокий и крепкий сон.